Служилые люди. Сословие служилых в истории Сибири. Бурное 17 столетие – время вооруженных людей на государевой службе. В городах были стрельцы, на границах казаки, а в Сибири служилые люди. Сословие сибирских служилых по численности занимало второе место после государственных крестьян и было самым пассионарным классом в России бунтажного века. Перепись 1710 года насчитала в Тобольске 4735 поверстанных служилых людей, а по Сибири в целом 40 667 человек. Они были не регулярной армией, а скорее командами вооруженных разнорабочих на службе у власти. Служилые подчинялись воеводе и делали все, что тот прикажет в государевых интересах. Собирали подати, возили указы и грамоты, сопровождали ссыльных, усмиряли бунты, ловили разбойников, ездили за солью на Емыш озера, доставляли хлеб и прочие товары, оберегали границу в дозорах, ходили в военные походы, строили церкви и казенное здание, дощаники и кочи, охраняли разные посольства, ловили рыбу, промышляли пушного зверя, возводили новые острогие слободы. Например, Тобольский воевода Годунов заставлял служилых людей делать всякие плотнишные дела, церковные и хоромные, и иные всякие изделия работать. Да их же заставлял делать снасти варовые, судовые веревки. Воеводам было очень удобно иметь в такой полуспецназ-полустройбат и с его помощью решать не только военные проблемы, но и экономические. Кормясь отдел. Сибирские воеводы не различали, что в службу, а что в дружбу, и хозяйственных поручений для войска у них всегда имелось в избытке. Служилых людей из далекой Сибири в основном набирали в Москве из казаков и стрельцов, а работа им была не за обычай. Но за уклонение от трудов служилых наказывали батагами, кнутом, тюрьмой и вычетами из жалования. Воевода сам выбирал вид возмездия. Город Салихарт. стоит прямо на линии полярного круга. Он был основан на берегу Аби в 1595 году как Абдорский острог. Здесь служили сменные казаки, годовальщики. Абдорск контролировал пушной трафик из Мангазеи, из просторов Самоедской тундры полуострова Ямал. Постоянное население в Абдорске появилось только в 1635 году. Служилые могли жаловаться на воевод в сибирский приказ или даже самому царю. Самыми частыми были ябеды на посылки вне очередь, когда за одной длиннющей командировкой куда-нибудь к черту на рога сразу следовала вторая такая же. А поощрением были посылки в Москву с документами или ясочной казной, потому что попутно в столице можно было закупить дефицитные товары, чтобы потом с выгодой продать их в Сибири. Служилые люди получали отказные жалования деньгами, хлебом, солью и овсом для лошадей. Впрочем, каждый четвертый служилый предпочитал, чтобы вместо жалования его наградили бы землей и травой. Пашни и покосы приносили гарантированный доход, а жалования могли задержать или не додать. Бывало, что в отдаленных острогах казаки сидели без платы по несколько лет. Служилые искали дополнительный заработок. В свободное время они возделывали поля, занимались промыслами, держали мельницы и кузни, торговали. В середине 17 века в Тобольске служилые люди составляли половину от общего числа купцов, ремесленников и охотников. Служить считалось престижным занятием, потому что оно давало более высокий статус по сравнению с крестьянами и посадскими. Самые опытные могли получить звание стольников или детей боярских. Служилые имели много разных чинов воротники, пушкари, затинщики, стрельцы, казаки, беломестные, конные или пешие. В службу брали сильных иностранцев черкасов, литвинов и немцев, которые дали присягу русскому царю, а также иноверцев татары, башкир Имелось две основные категории служилых: по прибору наемники, поверстанные по мере надобности, по отечеству. Дети, внуки и правнуки тех служилых, которые когда-то приехали из России и осели в Сибири, обзаведясь семьями. Каждый уездный воеводы имел свой отряд служилых. Внутри сообщества царили порядки казачьей вольницы. Служилые исполняли приказы воеводы, но подчинялись своему выборному командиру, атаману или полковнику. Важные решения принимались на общем круге. Любой отряд имел собственную частную казну. Корабью. Юильский острожек был основан еще в 17 веке. Он стоял в тайге близ реки Казым, притока Аби. В 18 веке острожек забросили за ненадобностью. А в 1968 году охотники Казыма привели ученых к развалинам башен и чистоколов, которые уже заросли диким лесом. Через несколько лет эту потрясающую находку перевезли в музей деревянного зодчества возле Академгородка в Новосибирске и восстановили в первозданном виде. Дважды власть пыталась модернизировать военное дело в Сибири. В 1659 году воевода-князь Иван Хилков задумал завести полки иноземного строя, переделать служилых врейторов и солдат по европейскому образцу. Для обучения были наняты иностранные офицеры. Но у Хилкова ничего не вышло. Иностранцев оказалось мало – Денег на содержание полков в казне не хватило, а воевали рейтеры плохо. Через 10 лет воевода Годунов решил выстроить по южной границе Сибири засечную черту и заселить ее остроги служилами, сняв их с казенного довольствия. Однако Годунов не успел завершить свой проект. Его отозвали после жалоб на самоуправство. В полицейском государстве, которое будет создавать царь Петр, сибирским служилам людям места уже не найдется. В 1701 году Пётру празднит стрельцов, а в Сибири сократят число служилых и уменьшат их жалования. В 1706 году служилых обяжут учиться экзерциции, боевым перестроениям, прикажут носить немецкое платье и ездить в седлах немецкого образца. Но то, что немцу хорошо, сибирику смерть, Красивый немецкий камзол не согреет сорокоградусный мороз, а в изящное немецкое седло в тулупе не втиснешься. И служилые закидают сибирский приказ челобитными, умоляя оставить все, как было прежде. Князь Гагарин, глава сибирского приказа, разрешит пока сохранить русские порядки. Но позже, в 1713 году, став губернатором, он проведет реформу Тобольского полка и покончит с вольностями служилого сословия. Вместо служилых в Сибири появится регулярная армия, солдатские и драгунские гарнизонные полки».